Глава сороковая Наше путешествие вдоль берега до маяка Святой Марии оказалось унылым. Джаспер был в паршивом настроении после столкновения на персе. Он весь сосредоточился на управлении судном. «Отяни парус!» — лающим голосом скомандовал он. Я тупо посмотрел на Джаспера, и тот рассердился. «Парус! Парус, парень! Видишь этот канат? Потяни за него!»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 «Истинный полет души!» Он мечтательно закрыл глаза и на несколько секунд подставил лицо ветру. Затем низким голосом напыщенно произнес «Возьмите ее в море, мистер Мердок! Пусть она ноги разомнет!» Я слабо улыбнулся. Это была цитата из фильма «Титаник», который я видел умо. Мы подняли стаксель, маленький парус впереди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 «Через забор на заднем дворе? Но... Ох... Ой... Ладно...» Отец повернулся к нам и сказал... «Либби нашла того мальчика...» От этих слов я немедленно проснулся и пошатнулся. Джаспер схватил меня за руку, не давая упасть. «Хотя он опять убежал...» — добавил отец... Меня закачало вверх-вниз, словно я еще был на лодке.